Мама спит Она устала Но и я играть не стала Я волчка не завожу А уселась и сижу Не шумят мои игрушки Тихо в комнате пустой А по маминой подушке Луч крадется золотой. И сказала я лучу, Я тоже двигаться хочу. Я бы много бы хотела слух читать и мяч катать. Я бы песенку пропела, Я бы могла похохотать. Да мало ли я чего хочу, Но мама спит. Луч метнулся по стене, а потом скользнул ко мне. «Ничего!» — шепнул он, будто. «Посидим и в тишине!»